Глава 7. Лето прошло, страшная буря и наводнения забылись, и я привык к повседневной рутине среди новых товарищей. Я обнаружил, что гнедой Мерин больше моего понимает в конных маневрах и едва касался Поводьев в разыгрываемых атаках и отступлениях. Это позволяло мне сосредоточиться на обращении с копьем, дротиком и щитом. Но я по-прежнему выглядел неуклюжим в сравнении с остальными хотя преуспел в поединках на тупом оружии до такой степени, что мог противостоять Отону и Беренгеру, самым слабым бойцам в нашей компании. Однако до каких мастеров, как Герин или Хроудланд, мне было далеко, несмотря на то, что последний показал, как оберегать мою левую сторону, где наглазник оставлял меня уязвимо. Во время тренировок я постоянно думал о том, что король Оффа может когда-нибудь решить, что будет лучше, если я умру. На учебном поле порой случались смертные случаи. И если уж меня станут считать агентом Мерсийского короля, то вряд ли будут бить тупым мечом или имитировать удар копьем. Потом, отдыхая в доме для королевских гостей, я развил в себе привычку следить за товарищами и прикидывать, насколько можно положиться на них, так как прекрасно сознавал, что опоздал вступить в их братство. С Беренгером, всегда приветливым и открытым, было легко ладить. Меня привлекало его чувство юмора. Часто я первым смеялся его шуткам, и он обнимал меня за плечи, заявляя, что я, наверное, его давно утраченный брат. Понять Герарда Русильонского, человека много старше, было труднее. И все же за его сдержанностью крылись доброе сердце и терпимость, порожденные долгим опытом. Многие вечера я проводил в тихих беседах с ним, больше узнавая о франкском мире, а он ценил мою почтительность но больше всего подружился я с Хроудландом, несмотря на разницу в нашем происхождении. Граф был великодушен и импульсивен. Однажды за свой счет он прислал собственного портного снять с меня мерку и сшить мне новый модный гардероб. Или был случай, когда он настоял, чтобы я сопроводил его навстречу с высокими сановниками, сказав, что это лучший способ увидеть, как устроен королевский двор. В те вечера, когда паладины оставались дома, обсуждая что-то и спорим между собой, Он часто спрашивал мое мнение, словно я был его советник или наперстник. В конце концов, я улучил момент, когда никто не слышал, и спросил его, почему он так внимателен ко мне. И он ответил, «Когда-нибудь дядя даст мне провинцию, чтобы я правил там от его имени. Когда такой день настанет, мне понадобится взять с собой толкового человека. Но у тебя много других товарищей, способных дать хороший совет». Например, Берлингер, ты знаешь его намного дольше, чем меня. Он бросил на меня один из своих аристократических взглядов, отчасти насмешливый, отчасти снисходительный. «Помню вечер, когда ты впервые появился среди паладинов, и они задавали загадки. Тогда я заметил, что ты быстро соображаешь и в то же время сохраняешь спокойствие. Такое сочетание мне кажется весьма ценным. Надеюсь, не разочарую тебя», — ответил я. Мне польстило, что граф выбрал меня своим особым другом после короткого знакомства, и я уже знал, в чем могу оказаться ему полезным. Хродланд был своеволен и не сдержан. Время от времени он обижал таких, как Энгелер. Их бесило его высокое родство, и они завидовали его красоте и одаренности. В будущем я мог бы взять на себя улаживание ссор, которые вечно затевал граф. Через несколько дней после того, как Хроудланд взял меня с собой в королевскую оружейную подобрать оружие и доспехи, Озрик назначил мне встречу в леске близ королевского заказника. Это было тихое место, вдали от любопытных глаз, и с собой он принес длинный тонкий предмет, завернутый в мешковину. Я догадался, что это странный изогнутый лук, найденный им в оружейной. «Мне удалось привести его в работоспособное состояние», — сказал Озрик, — разворачивая мешковину лук был чуть больше четырех футов длиной и мне показалось его конструкция была выполнена задом наперед место для руки в середине располагалось там где положено но дуга изгибалась не в ту сторону от лучника увидев мое замешательство озрик вытащил из-за пазухи веревку Хродланду не понравилось бы если бы он узнал что на эту тетиву пошли нитки из одной из его лучших рубашек Я сделал ее из шелка. Раб накинул тетиву на лук и с силой надавил на него ногой. Лук согнулся, и Озрик укрепил тетиву. Долгое вымачивание в теплом масле оживило его. Пробормотал он, ласково проводя пальцем полоснящейся поверхности оружия, и протянул мне «попробуй». Я крепко сжал лук левой рукой и натянул тетиву. Мне удалось согнуть его лишь чуть-чуть. Озрик подал принесенную с собой стрелу с железным наконечником. Посмотрим, как далеко он бьет. Я гордился своим мастерством в стрельбе из лука. Дома на охоте я часто пользовался обычным длинным луком и был медче всех среди домочадцев. Теперь я вложил стрелу на тетиву, натянул ее насколько мог, прицелился в ствол дерева и выстрелил. Стрела поразила цель, пробив кору и войдя глубоко в древесину. — Почему ты не сделал мне такой лук в детстве? — удивленно спросил я Озрика. Я не ожидал, что стрела полетит так точно и с такой силой, потому что не умею делать луки, — ответил он. Присмотрись. Он состоит из пяти разных частей — живота, двух рук и двух оконечностей, которые называются сиях. Я посмотрел на оружие у себя в руке и разглядел сложную конструкцию и как части из разного материала плотно склеены вместе. Деревянные части похожи на те, что и в наших луках, — заметил я. Сердцевина для передней части, заболунь для задней. Раб едва заметно улыбнулся с легким самодовольством Этот сделан из дерева, рога и сухожилий. Каждый элемент собран в нужное время года, отобран и подготовлен, тщательно подогнан. На изготовление ушло не меньше двух лет. Почему же он пылился в королевской оружейной палате? Военная добыча, предположил Озрик, пожимая плечами или забытый подарок королю Карлу, которым никто не знал, как пользоваться. Меня это заинтриговало. На какое расстояние он может бить, не теряя точности? Умелый лучник должен с 70 шагов поражать цель диаметром в трепяде. Он намеренно сделал паузу на полном скаку. Я подумал, что ослышался. По словам Хроудланда, луком пользовались только пешие. Хочешь сказать, скача верхом? «Озрик заметил недоверие я научу тебя стрельбе или пешим или верхом я моментально понял свои перспективы это был шанс превзойти паладинов в военных играх удивить и потрясти моих товарищей а против противников доспехи спросил я с правильным наконечником дальность поражения тоже 70 шагов это решало проблему брошенный дротик может поразить противника с 20 шагов а я продемонстрирую, как мои стрелы могут сбить всадника с троекратного расстояния. «Тогда научи меня», — сказал я невольнику. «Придется набраться терпения», — он грустно улыбнулся, — «и наглазник тебе поможет. Целятся только правым глазом». Так я пошел козрику в ученики. Пока мои более энергичные товарищи боролись, поднимали тяжести, соревновались в беге в полном вооружении или в плавании, Я тайком тренировался в стрельбе из лука. Раб показал правильное положение тела во время натягивания лука, научил, как управлять дыханием, как учитывать ветер, когда отпускать тетиву, показал упражнения для укрепления мышц спины и рук и настаивал на том, что нужно много часов тренироваться в стрельбе в цель. Мне нравилось все это. И он совсем не лгал, когда говорил, что я прирожденный лучник. К тому времени, когда стало опадать листва, Я уже был близок к ожидаемому уровню с 70 шагов посылал стрелу за стрелой в цель шириной человеческий торс, но по-прежнему стрелял пешим. Невольник сказал, что стрельбой из седла мы займемся позже. Король Карл потребовал, чтобы раз в неделю все паладины получали официальный урок по выбранной теме. Как нерадивые школьники мы собирались у входа в портик перед королевской канцелярией, Она временно расположилась в пристройке к недостроенной церкви, и через открытую дверь мы могли видеть серьезных монахов и песцов. Некоторые сидели за письменными столами, склонив голову над документами, другие стояли небольшими группами, совещаясь, а секретарь стилусом что-то записывал на восковой табличке. Мимо проталкивались насильщики и посыльные, всем видом давая понять, что мы мешаем крайне важной для королевства работе. «Однажды к нам вышел сам Алкуин», и сказал, что сегодняшним предметом будет география. Берингер рядом со мной пробормотал: «Слава Богу!», а я испугался, что теология. Священник сделал вид, что не слышал. «Я задержу вас всего на несколько минут, но этого будет достаточно для демонстрации того, что география используется как на войне, так и в мирное время», — холодно проговорил он ничем не выдав, что уже знает меня, он провел нас в канцелярию и подвел прямо к установленному на козлах широкому столу, покрытому светло-коричневыми плитками из глины, выложенными как квадратики на игровой доске. На них были нацарапаны названия городов, рек, провинций. Я смотрел на огромную карту королевства франков и прилегающих земель, и это была переносная карта, которую можно разбирать и собирать заново на новом месте. «Мы пользуемся ею для планирования, как в военных, так и в мирных целях», — говорил Алкуин. Он обошел стол и встал на дальней стороне. «Вот, например, Константинополь, столица восточного императора, а здесь, — он махнул рукой, — Северное море». Я вспомнил, что видел макет дворца в королевских покоях. Там не было никаких документов или письменных принадлежностей, и до меня дошло, что Карл не умеет читать и писать и что эта карта на плитках служит как ему, так и служащим канцелярии. Алкуин достал из маленького деревянного ящичка множество фигурок, миниатюрных человечков, коней и валов. Что за детские игрушки? Грубо заметил Ансеис. Священник остался невозмутим. — Ты играешь в Тафл? — спросил он. Примечание. Тафл — настольная игра, завезенная в Европу викингами. Точные правила до нас не дошли. Конец примечания. Конечно. В этой игре ты рассчитываешь, какие клетки твоего противника уязвимы, а какие представляют угрозу? Естественно. Тогда взгляни подобным образом и на эту карту. Она скажет тебе, кто живет за твоими непосредственными соседями и с кем лучше заключать союзы. Ансейс презрительно фыркнул. Мне не нужно, чтобы карта говорила то, что я и так знаю но этот прибор также позволит тебе планировать военные походы и разрабатывать стратегию». Алкуин помолчал для пущего эффекта. «Вот почему наш король и господин попросил меня немного научить вас географии. Ему может понадобиться ваш совет о том, куда в следующий раз посылать войска». Произнеся последние слова, он полностью завладел вниманием паладинов. Теперь они были как свора борзых, услышавших первый слабый звук охотничьего рога. Если вам придется давать совет королю, что бы вы назвали главным приоритетом? Покончить с язычниками-саксами, — проворчал Герин. Мы воюем с ними уже много лет. Надо одним мощным налетом расправиться с ними. Алкуин поставил фигурки человека, коня и вала на плитку с надписью «Саксония». Значит, для выполнения задачи мы направим сюда части, пехоты и конницы с обозами. Нужно иметь в виду, что Королевское войско войдет в страну, густо заросшую лесами. Их работа будет продвигаться медленно. Он указал на штриховку на плитках, и я понял, что она означает «леса». «Не согласен», — сказал Герард. «Сарацины представляют большую угрозу, чем саксы. Они уже нападали на нас и нападут снова». Я вспомнил, что родина Герарда на далеком юге у Средиземного моря, и ее разграбили арабы из Африки. Алкуин поставил еще несколько фигурок на плитку с надписью «Септимания». Хроудланд нетерпеливо ходил вокруг стола, глядя на карту с разных сторон. Лучший поход тот, который принесет славу, а также окупит себя. Если мы нападем на аваров, их сокровище наполнит наши сундуки на годы вперед. Священник поставил фигурки, на этот раз на востоке, на плитку с надписью Коринтия. «А что ты предложишь?» — спросил он, глядя прямо на меня. «Маленькие фигурки на карте смотрели в разные стороны, разбросанные по разным плиткам и беззащитные». Мой ответ прозвучал осторожным и вялым в сравнении с мнениями других. Я бы начал с того, что спросил бы короля, действительно ли он хочет расширить свое королевство. Оно и так обширно и процветает. А если он решит послать войска за его пределы, — мягко спросил Алкуин, — тогда он прежде всего должен обезопасить границы, обеспечить, чтобы никакой враг не вторгся, пока его войско будет где-то в другом месте. Именно так мы и говорили ему на королевском совете, — сказал он, — и начал собирать фигурки и складывать их обратно в ящик. Мои товарищи поняли, что урок закончен, и стали направляться к выходу. Подошел какой-то служащий и позвал Алкуина на проходящую рядом встречу с другими священниками. Но я задержался у стола, глядя на карту. Она была подробнее, чем мне показалось сначала. Тонкие извилистые желобки были реками, прямые линии почти наверняка старыми римскими дорогами. Кто-то провел гребнем по сырой глине, прежде чем она подверглась обжигу, оставив валы и борозды, чтобы обозначить протянувшиеся горные хребты. Проложив маршрут, я позволил себе мысленно пройтись по воображаемому ландшафту, и при этом медленно двигался вокруг стола, выбирая города и места, какие хотел бы посетить. Их название не всегда было легко разобрать. Я склонился над столом и так уставился своим одним глазом, что у меня закружилась голова. Местами на плитках виднелись темные пятна где глина была плохо перемешана, и надписи там были неразборчивыми. Например, на плитке с надписью «Саксония», куда предложил направить войска Герин, виднелось небольшое пятно цвета высохшей крови. Я поежился, думая, не знамени ли это. Потом мое внимание привлек блеск на дальнем краю карты. Оттуда словно исходил тонкий, как игла, луч света. Любопытствуя, откуда он взялся, я обошел стол и посмотрел ближе. Пятнышко блестящего материала было на том месте, где изготовитель карты провел по глине своим скребком, обозначая горный хребет, разделяющий королевство франков от земель, занятых сарацинами. Оно сверкало холодно и одновременно притягательно. Я легонько потрогал его указательным пальцем, но внезапно ощутил легкий щипок боли и, отдернув руку, увидел, что на плитку упала капелька моей яркой крови, Теперь ясно наверняка, это знамение. В начале сентября случился мой первый королевский пир, и жизнь круто переменилась. Его устроили в честь завершения строительства купола над базиликой. Несколько недель каменщики, как пауки на страховочных веревках вокруг пояса, прибивали последние плитки, и до нас доносился стук молотков. Пир должен был состояться в еще недостроенном зале советов, массивном прямоугольном здании, чья форма напоминала пиршественный зал моего отца в сильно увеличенном виде. «Не ожидай слишком многого», — сказал Хроудланд, когда мы слонялись вместе с другими гостями у входа в ожидании, когда нас пригласят внутрь. «Это место всего лишь пустая оболочка, и строители сейчас натягивают холщовый навес, чтобы мы не промокли». Я взглянул на небо. Близился полдень, в воздухе чувствовалось первое наступление осенних холодов, но немногочисленные облачка не грозили дождем. Мне было неловко в коротком плаще из очень дорогого темно-синего бархата, отороченного куньим мехом. Хродланд одолжил его специально для этого случая. — Кто там будет? — спросил я. — Ну, конечно, Карл с королевой Хильдегардой и молодым Пипином, которого все считают наследником трона, хотя и неофициальным, но и все его другие дети, кто принял приглашение. Празднество в узком кругу с облегчением подытожил я. Карл не любит официальных пиршеств. Он предпочитает обедать в семейном кругу. А что ты думаешь о своем двоюродном брате Пипине? Ну, Трудно воспринимать его как двоюродного брата. Карл так официально и не женился на его матери, хотя она много лет была наложницей. Я думал, король набожный христианин, верящий в святость брака. Хроудланд цинично рассмеялся. «Король христианин там, где ему это удобно». Он пользуется церковью для своей выгоды. В этот момент трубы возвестили, что гостям пора войти внутрь. Когда мы заходили, граф шепнул, держись рядом со мной, а то окажешься рядом с каким-нибудь старым занудой, их тут будет много. От отсутствия крыши зал советов внутри казался больше, чем был на самом деле. Над нами возвышались огромные кирпичные стены с двумя рядами окон под открытым небом, и я заметил кружившую в вышине стайку голубей. Достроенный зал мог бы вместить по меньшей мере 300, а то и 400 человек, но сейчас использовалось лишь пространство у входа. Там друг напротив друга были поставлены два длинных стола с широким промежутком между ними. На невысоком возвышении у оконечности свободного пространства стоял стол поменьше. Он был накрыт серебристо-белой скатертью и сверкал золотыми кувшинами, кубками и прочей посудой, среди которой я увидел замечательный поднос, вырезанный из куска хрусталя с широкой золотой кромкой, украшенной разноцветной финифтью. Хроудланд подвел меня к длинному столу в левой стороне зала. Здесь стояли серебряные и блюда, а для питья — чаши и кубки из сине-зеленого стекла, некоторым из которых была искусно придана форма традиционных рогов. Этот стол для таких, как мы, придворных приживал сказал товарищ, отодвигаясь к камью. Мы уселись рядом, а Герард, Отон и прочие заняли места неподалеку, вместе с другими людьми, которых я не знал. Граф кивнул в сторону другого стола. Вон королевские советники и приближенные. Там был Алкуин с группой священников. Через пару мест от него сидел мужчина средних лет в желтой шелковой тунике. У него было умное удлиненное лицо и седые пряди в волосах. Я посмотрел на него, тот взглянул в ответ и, кажется, отметил, что рядом со мной находится Хроудланд. Снова взревели трубы, и я чуть не упал на пол, когда все вскочили на ноги, и скамья подо мной наклонилась. Мне удалось выпрямиться, схватившись за Хроудланда, как раз вовремя, чтобы увидеть, как из дверей, по-видимому, личной резиденции, вышел король. На нем был тот же самый наряд, что и раньше, с добавлением длинного, темно-пурпурного, расшитого плаща с золотой пряжкой. Короны или какого-либо символа власти на вошедшем не было, но огромного роста и самоуверенной походки оказалось достаточно, чтобы продемонстрировать его высокое положение. Подойдя к столу на возвышении, Карл повернулся лицом к собравшимся, коротко поднял руку, приветствуя гостей, и сел. Чуть погодя, через ту же дверь вышли несколько женщин и заняли места по обе стороны от короля. С ними был и один мужчина лет двадцати, по всей видимости, Пипин, предполагаемый наследник трона. Я не ожидал, что он окажется горбуном. Но больше всего меня заинтересовала молодая женщина, которую я видел с Карлом, когда меня ему представили. На ней висело тоже янтарное ожерелье, но на этот раз ее светлые косы были свернуты на голове с инкрустированным мелкими самоцветами ободком. Рядом сидели три другие женщины разного возраста, Чуть больше и чуть меньше двадцати лет. Все имели несомненное фамильное сходство. кто эта дама с янтарным ожерельем, шепнул я Хроудланду, когда мы снова сели на свои места. Берта, если она захватила твое воображение, то мало не покажется. Верно, вот он. Сидевший напротив мужчина закатил глаза в притворном ужасе. Она сожрет тебя живьем одноглазой. Вдоль нашего стола ходили слуги, подавая еду и наливая питье. Я осторожно пригубил свой кубок и ощутил вкус превосходного красного вина. Дома мы никогда такого не пили, — одобрительно заметил я. «За это надо благодарить Ансеиса», — сказал Утон. Вот Бургунские владения его семьи обязаны поставлять королю пятьдесят бочек каждый год». Я заметил, как ансейс нахмурился, наверное, подумав, что подобное вино... Зря расходуется на гостей типа меня. Вот, одноглазый, попробуй. У него привкус тмина и маковых зерен. На королевских пиршествах беда в том, что Карл любит только вареное и жареное мясо, никаких необычных соусов. На середину стола поставили большое блюдо с кучей каких-то перекрученных темно сучков. — Не передашь пару, — попросил я Беренгера, сидевшего рядом. — Я узнал копченых угрей. Не и стоили они партии, какую мы с Арнольфом везли на валах. «Не могу дождаться, когда начнется сезон охоты», — пожаловался Беренгер с отвращением, глядя на вареную свинину с клетками у себя в тарелке. «А ленину и дикого кабана на вертеле не погубят никакие повара», — он обратился через стол к Герарду. «У меня есть для тебя загадка». Я черен снаружи, завернут в сморщенную кожу, а внутри меня огненная мякоть. Мною приправляют лакомства на королевских пирах, но во мне не найдешь ничего ценного. Герард изобразил улыбку и сказал, можешь не продолжать, я тебя понял. Примечание. Берингер цитирует загадку, сочиненную в VII веке святым Альтхельмом. Берингер не успел произнести последнюю строчку загадки «Если не ощутишь в себе моей пряности» конец примечания. Он достал из рукава небольшой мешочек, осторожно вынул три или четыре черных зернышка и протянул через стол. Берингер положил их на стол и рукояткой кинжала растер в пыль. Потом взглянул на меня. — Одноглазый, ты ловок в отгадывании загадок. — Можешь отгадать мою, что это? — Понятия не имею, — ответил я. Берингер взял на кончик ножа одно из раздавленных семян и сказал, — положи на язык. — Я положил, От огненного вкуса пришлось схватиться за кубок с вином. Я сделал большой глоток, чтобы ополоснуть горящий рот. «Отгадка, перец!» — ухмыляясь, — сказал Берингер. Пока мы ели, в зал вошла группа музыкантов и начала играть. От шума скрипок, дудок и барабанов стало труднее вести беседу, и я принялся рассматривать гостей за столом советников. У многих важного вида людей были на шее золотые цепи, говоривший о высокой должности, я предположил, что это высшие государственные сановники, синишаль, пфальцграф, распорядитель двора и смотритель королевских конюшен, который, как сказал Хроудланд, командовал стражей. Алкуин и его собратья-священники сидели вместе, образуя мрачное тускло-коричневое сборище среди пышно наряженных вельмож в красных и синих костюмах с золотом и драгоценными камнями на шее и пальцах. Я предположил, что это герцоги и графы, назначенные королем управлять провинциями. Среди них человек с удлиненным лицом, замеченный мной ранее, был поглощен беседой со своим соседом и, судя по всему, знал, что я наблюдаю за ним. «Кто там в желтой тунике?» — скопной седых волос. Спросил я Хродланда, когда музыканты, наконец, стали убирать инструменты. Граф посмотрел через зал и ледяным тоном проговорил «Мой отчим». Ганелон. Он жулик и лицемер. Мне хотелось узнать причину его неприязни, но собравшихся призвали к тишине, и на открытое пространство между столами вышел человек с табуретом в одной руке и маленькой арфой в другой. Берингер в ужасе застонал. «Это будет хуже теологии!» Пришедший поставил табурет, поклонился королю и громко объявил. «С вашего позволения, мой господин!» Сегодня я расскажу о великом воине Троиле, сыне царя Приама, и как он встретил смерть от руки благородного Ахилла. Хроудланд рядом со мной тихо проговорил. Еще одна слабость моего дяди. За едой он любит слушать сказки про древних героев. Барт прочистил горло, поставил ногу на табурет и, устроив арфу на колене, после нескольких аккордов начал свой рассказ». Я смотрел на лицо короля, пытаясь понять, действительно ли ему нравится представление. Карл сидел, ничего не выражая и не прикасаясь к еде, а только поигрывая куском хлеба в большой сильной руке. На ней блестело массивное золотое кольцо с большим рубином. Я уже знал историю про Троила. Ее очень любил мой старый учитель Бертвальд. Барт все зудел. У него был высокий, и довольно надоедливый голос — и неприятная привычка делать ударение не на те слова. Я начал сочувствовать Берингеру и гадал, как долго рассказ продлится. Сидеть на деревянной скамье было неудобно. Барт пробирался сквозь свое повествование. Троил был самым прекрасным юношей в Трое, славным воином и большим знатоком коней. Днем он выходил за городские стены, чтобы тренировать их на равнине перед Троей, а потом отводил в священную рощу, чтобы напоить из родника. Узнав его распорядок дня, греки напали на Троила. Но он победил их, ранив царя менилая и даже обратив прославленного Мирмидонца в бегство. Когда слух об этом унижении достиг Ахилла, величайшего греческого воина, тот поклялся отомстить. Облачившись в доспехи он устроил засаду в священной роще. Бард Он выпил воды и повозился с сарфой, натянув пару струн. Я знал, что он делает это для пущего эффекта, и неосторожно сказал Хродланду. Он не упомянул главную причину, по которой Ахилу надо было убить юношу. То ли у короля был необычайно тонкий слух, или я перебрал вина и говорил громче, чем намеревался, но Карл своим высоким голосом рявкнул. «Эй, ты! Если ты так хорошо знаешь эту историю, почему бы тебе ее не докончить?» Я в ужасе посмотрел на него. Правитель уставился на меня большими выцветшими глазами, и его рот сжался в злобную линию. «Ну-ка, молодой человек!» — проскрежетал он. «Покажи, что можешь сделать это лучше!» Я почувствовал, что побледнел, а король не отрывал от меня сердитого взгляда. Я заметил, что все замолкли и смотрели на меня, ожидая реакции. Энгелер тихо цокнул языком, он был рад моему унижению — Возможно, на меня все больше действовало вино, но откуда-то я нашел в себе мужество встать на ноги и, не глядя на короля, пошел туда, где стоял бард с арфой в руке и выражением отвращения на лице. Ироническим жестом он протянул мне арфу, но я отмахнулся, я не был музыкантом. С ухмылкой мужчина отошел на несколько шагов и встал, скрестив руки в ожидании, как я выставлю себя дураком перед публикой. Я сделал несколько глубоких вдохов, как учил Бертвальд перед публичной речью, и обратился к королю. «Мой господин, существовало пророчество, о котором знали все греки. Оно гласило, что если прекрасный юноша Троил доживет до зрелого возраста, то Трое не падет. По этой причине, прежде всего, Ахил понимал, что ему нужно лишить жизни прекрасного юношу, Поэтому он затаился в священной роще и, когда туда пришел Траил со своими слугами, выскочил из засады. Я увидел, что король успокоился. Он откинулся на своем сиденье и кивнул. «Продолжай», — велел Карл. Теперь вино определенно ударило мне в голову. Публика вокруг как будто размякла и расплылась. Я знал, что они здесь, слушают и ждут. Но я был среди пустоты и смог заполнить ее своими словами. «Ахилл набросился на Троила», — громко произнес я. Он схватил его за длинные блестящие волосы и стащил с коня и на священной земле обезглавил врага. Потом отрезал его части и повесил под мышку трупа, чтобы призрак Троила никогда не пришел преследовать его. Я замолчал и облизнул сухие губы. Дух пьяного куража нес меня. Изуродованное тело Троила отнесли обратно в город. И троянцы устроили великий плач. Они оплакивали утрату юного царевича, но больше всего вспоминали его обаяние и непревзойденную красоту. Все любили юношу, но никто так не горевал по нему, как Поликсена, троянская царевна. Она была высокого роста и прекрасней всех своих сестер. У нее были чарующие глаза, длинные волосы, цвета спелой пшеницы и стройное тело. При взгляде на нее у мужчин таяло сердце. Закончив последнюю фразу, я поклонился королю. Опуская голову, я намеренно позволил взгляду на мгновение задержаться на берте. Она смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Когда я проходил мимо барда, тот послал мне полный ненависти взгляд. Шум разговоров возобновился, и когда я снова сел рядом с Хроудландом, у меня дрожали колени. — Молодец, одноглазый! — усмехнулся он, хлопнув по моей спине — Слуги уже начали разливать следующее блюдо, я взял ложку и попробовал отвратительную похлебку из курицы в шпинате и бобового отвара, щедро приправленного чесноком. Музыканты снова принялись играть, но слышно их было смутно, навалилась усталость. Опустив голову, я молча хлебал и вдруг ощутил в животе резкую боль, словно в кишки вонзили кинжал, к горлу подкатила желчь, оно сжалось, и я не мог вздохнуть. В голове зашумело, и красная пелена застела глаза. Я почувствовал, что падаю вперед на стол, и все почернело.